Рондель первым понял положение и дал каждому револьвер. «С меня хватит», — мрачно сказал он. «Чем дольше мы ждем, тем меньше сил». «Адью, Швиль, простите меня! Ну да вы знаете, не будем снова касаться этого все равно». И с этими словами он протянул археологу руку. «Простите мне тоже, Рондель», — ответил ему Швиль крепким пожатием. — Ну, дорогой Пьянтковский, — повернулся Рондель к врачу. — Сервус? — Пьянтковский с трудом поднял руку. — Завещание инженера Аргунова пропало, а? — спросил Швиль доктора. — Да, если ей повезет, она еще найдет его. — Прощайте навсегда, Швиль. Прощайте навсегда, доктор. Каждый положил палец на курок револьвером. Граммофон играл старинный вальс. Со стены потолков на сидящих смотрели изречение седой древности. Пламя свечей тихо трещало, как будто молилось за них. — Раз, — сказал Рондель, — Пентковский вздрогнул. Швильд тупо смотрел на дуло револьвера. — Два, — сорвалось с уст англичанина, как смертный приговор. Все трое, умоляющие испуганно, посмотрели друг на друга, как будто хотели еще помочь чем-нибудь. Потом они медленно приставили дуло к виску, только Пиантковский приложил его к сердцу. Рондель открыл уже рот, чтобы выговорить последнее слово, как вдруг они испуганно бросили револьверы на стол, потому что в мертвенной тишине услышали далекий стук. да Это не было галлюцинацией, не было сном. Кто-то стучал в железную дверь выхода. «Мы спасены!» — дико закричал Пиантковский и, вскочив, бросился в коридор, засыпанный песком, а оттуда прополз к двери, рыдая от радости. Рондель и Швиль вопросительно посмотрели друг на друга. «Мадлен не могла все-таки решиться на то, чтобы убить нас», — сказал, наконец, Рондель с влажными от радости глазами. Он тоже выбежал в коридор и подполз к двери. Швиль последним пришел в себя. Он уже простился с жизнью, все мысли были выключены. Только постепенно он возвращался к действительности. Свечи горели, граммофон играл. Значит, это не было потусторонним миром. Он находился еще по эту сторону, и ему вдруг все стало ясно. Он громко и радостно крикнул и бросился к выходу, откуда все сильнее и сильнее доносились удары молотка. «Ковард! Ковард!» — кричали Рондоли и Пянтковские вне себя от радости. Швиль схватил лопату и подал спасающим знак, ударив в дверь. Совершенно явственно слышался шум молотка и бурава. Похороненные дрожали от нетерпения инстинктивно искали предметы, которыми они могли бы помочь спасающим, ускорив таким образом свое освобождение. За дверью слышались взволнованные голоса, но они заглушались ударами молотков, так что нельзя было разобрать отдельных слов. Прошло около получаса, пока, наконец, приоткрылась узкая щель. По ту сторону спешно отметали песок от двери, и в щель проникла тонкая, мягкая струя воздуха. Дыхание земли. Первый привет земли. Жадные радостно трое несчастных вдыхали этот воздух. Наконец через щель просунулся толстый железный крюк. Зацепился сильный рывок, и выход был готов. Первое, что увидел Швиль, Была полоска синего неба с большими сверкающими звездами. Потом он увидел в кругу блестящих фонарей форменные фуражки египетских полицейских. Швиль, все еще находившийся под психозом преследования, быстро откинулся назад. Рондель и Пентковский тоже уползли в соседние помещения. Силы Швиля пришли к концу. Спасение стало для него роком. Уже в течение полугода полиция производила на него ужасное впечатление, и он чувствовал это еще и сейчас, хотя его нервы не могли больше вынести напряжение. Благотворный обморок охватил его, и он погрузился в глубокий сон без сновидений.